Как учить системе мотивации персонала компании качество страх завист ь жадность значит э, но ну, э, о п я т ь т разговор конечно долгий да уровень страха определенный должен быть определенный должен с т р и т быть а вы знаете поскольку ну подавляющее большинство училось знаете э, позицию Сунзы по этому поводу что э, с, э, дисциплина это комбинация страха и бесстрашие, страха и бесстрашие. Если солдат боится нарушить приказ, то он не боится противника. Если солдат не боится нарушить приказ, он боится противника чего-нибудь, да, он боится. И работник то же самое. Если он не боится работать плохо, э, так то он боится там и клиента и кого угодно, да. Вот, если он боится ослушаться руководителя, то он не боится столкновения с клиентом, с конкурентом. Он чувствует себя уверенно. Главное, чтобы поэтому е определ... надо вот это направление, чего человек даже боится, когда работает, чего не боится. Значит, вот правильное направление этому страху надо п р и д а т ь чтобы боялся он нарушить приказ. Но нарушить приказ будет бояться только в том случае, если приказ внятный, осмысленный, и когда сам руководитель не боится отдавать приказы. Но руководители часто трусят и боятся отдавать внятные приказы. А для того, чтобы отдавать приказы вообще, они себя подбадривают тем, что э, если приказывают, то в состоянии сердитости, недовольства чем-то и так далее. Вот когда он недоволен, руководитель сердит, э, так сказать, вот что-то сделали плохо, он тогда вот вот тогда он отдает приказ. То есть ему как бы надо самого себя разозлить, чтобы кто-то разозлился, чтобы он внятный, ясный приказ отдал. А в условиях, когда его никто не злит, ничего плохого не делает, часто невнятные приказы. Одному одно, другому д р у г о е и так далее. Идет на уступки при отдаче приказа, кто-то возражает при отдаче приказа, он уже приказ сам себя поправляет и так далее. Поэтому отсутствие четкости у руководителя, оно мешает породить правильный страх. В результате получается иррациональную систему, систему в худшем смысле, то есть не попадайся руководителю под горячую руку, вот и весь страх, вот, опасно попасться под горячую руку, а так, в принципе, не страшно руководить и так далее, вот. Ну, это очень долго можно. Говорить. Теперь по поводу зависти, значит, зависть она, как говорилось, она к более или менее равным или которые в картине мира в области ближайшего развития, пусть не сейчас, но в принципе. И прежде всего это собственник, конечно, которому завидуют, если нас касается, да. А собственнику завид, который завидует, когда видит, с какой легкостью он перекладывает деньги оттуда сюда, отсюда сюда, и когда он видит, что он не бережет, а заставляет беречь д е н ь г и других, то, конечно, это производит впечатление не важное. Есть люди, которые не завидуют, но есть, которые завидуют, особенно Если наемный работник, он вкладывает в создание продукта свою интеллектуальную собственность. Если не вкладывает, то стало быть, он экономической причины у него, как бы открывать рот на прибыль, нету. Но если он вкладывает свою собственность, свою интеллектуальную собственность, которая ходит с ним вместе, если он уйдет в другую фирму, то она с ним уйдет. Вот ощущение своего вклада, оно, конечно, его делает. Где-то внутри ментально равным собственнику. Мы с тобой одинаковые, только ты собственник. Вот и вот ты вот хорошо живешь, а я п л о х о в а т о И вот это вот начинает терзать. Да? Для того, чтобы снизить уровень этой самой зависти, для этого собственник должен сам быть наемным работником у себя, ощущать себя как наемный работник у себя сам и вести себя как наемный работник своей организации. Все выписали премию и сам себе премию. И вот хоть собственник и первый руководитель, но он тоже бухгалтерия получает премию там по результатам работы. Все командировочные п о л у ч а ю т и он получает в этом смысле. И он говорит мы, он не говорит я, он говорит наша фирма, он не говорит моя фирма и так далее. То есть ведет себя и говорит так, как наемный работник, собственно. А собственно это кто другая роль, она где-то там за кадром, она где-то там за кадром. Вот, но поскольку у, у русских людей слабое различение собственности и несобственности, где свое, где чужое, э, слабое уважение к ней, к собственности, слабое уважение и н е у м е н с е с н е й обращаться, то, конечно, это все стирается, а это рождает зависть. Надо сказать, что зависть родилась, она на самом деле имеет некоторую объективную основу. Говорят, я в эти времена не жил, но говорят, что когда была татарская ига, якобы такое было. то тогда значит была такая ситуация, что эти самые значит захватчики они обкладывали не конкретного человека поборами своими, а деревню обкладывают. Она вся должна вместе выдать вот а к о й т о вот значит как это Исаак или как-то там называлось. В общем д а н ь вот д а н ь выполнил. А как она выдавала деревню? Она всех разбрасывалась, на всех разбрасывалась, на всех как-то И все все собирали вместе и татарам отдавали. И татар ы претензий тогда не имели. Потом по этой же схеме продолжили схему сбора дани русское государство. Оно и возникло как аппарат сборания дани, не как защиты э, населения, а как аппарат по сбору дани. Просто стали собирать не татары свои. Вот э т о специфика государства такая. Она и до сих пор прослеживается. Вот отсюда и о т н о ш е н и е государства к населению как, как как завоеванному, а население к государству как чужому, которое надо обманывать, которое надо додавать что-то и так далее. Вот так вот. Что же возникло, когда оказывалось, что в деревне кто-то живет богато, а кто-то бедно, то те, кто ж и л т бедно, они смотрят: а ты утаил при при обложении д а н и ты сделал е щ е у тебя там меньше, а вот у тебя сколько? А в результате мы за тебя дань заплатили. Поэтому возникла психология устойчивая. Если сосед живет богато, то это за мой счет. Уже никто так никогда не собирает, уже персональные налоги. Но психология, что и ты богат за мой счет, а тогда я тебя подожгу, раз ты так меня обманул нас, и вот за наш счет ты хорошо живешь. Значит, в России осталась психология. Все, кто живут хорошо, живут за счет нас, бедняков, бродяг и там кого угодно. Но они вот за счет нас живут и так далее. Вот. Поэтому з а в и с т ь на самом деле русская з а в и с о т ь она имеет основу не такую простую, вот, которая нет у других стран где так не было, скажем, в Эстонии с е с е д живет богатый, никто женщине не будет, а будут наоборот стараться тянуться тоже жить богато, да, вот. А в России психология о пускания до общего уровня, вот это есть социальная справедливость. Но вы сами это знаете, долго с п е ц и а л и т ь с я не буду. Так. жадность жадность жадность возникает от того, что мы берем работника и строим систему мотивации на деньгах. А мотиваторов много. Деньги опять не самый главный мотиватор. Разве людей не держит на работе интересная работа? Держит интересная работа. Это мотиватор? Еще какой? Еще какой мотиватор? А коллектив хороший, которым тепло, которым интересно уже с другой точки зрения, не знания вообще, что там происходит и так далее, как большая семья. Это что, не мотиватор вообще хорошо выглядит в глазах других, когда общее настроение на работу. И герой тот, кто сумеет сложную ситуацию решить быстрее сделать, и он в коллективе хорошо оценивается и так далее. Это мотивация. А когда все построено только на деньгах, ну тогда мы апеллируем к жадности людей. Тогда и такой персонал, который жаден до денег, подбирается. И тогда чего же ждать, кроме жадности? Если мы сами строим систему мотивации, рассчитанную на жадность людей. Так, ну хватит на эту тему. Идем следующий вопрос.